14. -е. Капкан захлопнулся. Ход Германа польской войны все мы знаем, а кто не знает, к его услугам кубические километры книг о Второй мировой войне. В течение 17 дней польская армия была разбита. Правительство Польши бежало в Румынию. 17 сентября в Восточную Польшу вошли советские войска Белорусского и Украинского фронтов, чтобы получить свою долю в бесхозном имуществе, теперь уже бывшей Речи Посполитой. Боевых столкновений с польской армией РККА не имело. Единичные перестрелки не в счет. Артиллерия русских подбила всего один польский танк. Польские войска на Варте и Бзуре где-то героически сражались, где-то позорно бежали, где-то сдавались в плен, где-то стреляли до последнего патрона, а затем бросались на немцев в штыки. Но это по большому счету уже не имело ровным счетом никакого значения. Польша должна была мученически погибнуть. Нацистская Германия должна была обрести мрачный орел кровожадного зверя. Предначертанные им роли и злодеи сыграли блестяще. Отныне мир твердо знал, кто на самом деле есть враг мировой цивилизации, душитель правды и свободы, изверг рода человеческого, а кто спаситель свободного мира, утешитель сирых и убогих, защитник вдов и сирот.